Глава двадцать шестая. Слова и поступки. Брэйник, брэйник, брэйник. Эти звуки доносились с другой стороны стены на протяжении двух часов, как только Оля устроилась в номере и собиралась уснуть. Глаза закрыты, дыхание ровное, организм готов ко сну, но слух цеплялся за звуки гитарных струн и поющего в такт медового голоса, знакомого, которым еще недавно наслаждалась в кабриолете. Слышала, как парень иногда прерывался, как открывал балконную дверь и поджигал зажигалку. Казалось, она даже слышала, как он втягивал носом сигаретный дым. И какой после этого сон, тем более в холодной постели, когда совсем недавно её сжимали крепкие нежные объятия. Его объятия, которые окутывали теплом, привычным ароматом его одеколона, смешанным с сигаретным дымом. Не тошнотворный, а гармоничный. Вкусный. Кажется, она скоро станет токсикоманом. «Всё, достало «Не спится?» — спросила Оля, выйдя на балкон. Как и предполагала, Коля стоял там и выкуривал очередную сигарету. «Четвёртую? Пятую?» «Не сосчитать». «Есть такое!» — он выдохнул сигаретный дым в небо. «Три часа ночи, нам вставать в восемь. До этого как-то жил на кофе. Ещё один денёк переживу», — отмахнулся парень. «А ты чего не спишь?» Оля на секунду замешкалась под гипнотизирующим кошачьим взглядом, но потом снова подняла глаза, подошла поближе к перегородке, разделяющей их, и произнесла. «Слушала твое пение». Да, она это сказала. Не просто призналась в своей слабости Коле, но и самой себе. Когда такое было в её жизни? Когда она так открыто заявляла, что ей нравится в парне голос? Серый бы поперхнулся, если бы узнал, что сейчас происходит в туре с его подругой. А она никому и не рассказывала ничего об отношениях с Даркером. Хотела сохранить эти новые чувства, впитать в себя. А потом, когда приедет домой, выложить всё как на духу. Признается, что впервые в жизни потеряла голову от обалденного красавчика. «Прости, что разбудил». Коля тоже подошёл ближе к перегородке и опустил свою ладонь поверх маленькой руки. Тёплой, с чуть прохладными пальцами. «Иди спать, замёрзнешь». «Не хочу». «Захоти». добавил Коля с тем же нажимом, что и Оля до этого. а «Оспой мне колыбельную. Она что, серьёзна? Серьёзнее некуда, судя по умоляющим большим глазам и сжавшим его руку маленьким ладошкам. И эта девочка дралась в клубе? Эта малышка, которая сейчас похожа скорее на ребёнка, нежели на здравомыслящего сонного человека, язвила в лицо и не стеснялась? Ну, пожалуйста!» Коля ничего не ответил. просто перелез через перегородку и повёл девушку обратно в номер. Лёг рядом на одноместную кровать, прижал её к своему телу и начал петь. Что-то очень тихое и спокойное. Его голос отдавался приятной вибрации у Оли в ушах. И эта вибрация успокаивала, убаюкивала, а потом и вовсе уморила. Коля нежно обнимал девушку, тихо пел, чтобы не нарушить её сон, и смотрел. Долго смотрел на закрытые глаза — на спокойное и нежное личико, на фигурку в этой смешной пижамке с героями из Южного парка. Она больше открывала, чем скрывала, но сейчас это не имело никакого значения. «Я буду дышать тобою, пока не настанет рассвет». Интересно, Оле понравится, как будет звучать его голос под эти слова? Надо было спросить до того, как она уснула. Да и его самого в сон клонила. Пора в свой номер, в свою кровать. Но кто его отпустит? Оля вжалась в него и не отлипала. Закинула ногу на живот, руками обняла, голову на грудь положила. Он что, на подушку похож? Видимо, да. Но ради этого момента он готов быть не только предметом для сна. Коля прижал её в ответ, немного подвинулся, чтобы было удобнее обоим, и закрыл глаза, вдыхая сладкий цветочный аромат своей девушки. «Оля!» — раздалось где-то вдалеке. «Олька, вставай! Эй, женщина, пошли завтракать! Может, она спит?» «Время девять. Оля, блин!» «А? Что? Кто здесь?» Девушка резко приподнялась на кровати, скинув в себя одеяло. «Слишком тяжёлое одеяло, надо сказать, и слишком тёплое». «Твою ж!» — прокряхтело одеяло и всё-таки свалилось на пол. «Блин, Оль, ты не могла медленнее встать?» «А она что?» «Она ничего. Девушка совсем не соображала, что сейчас происходит. Почему Коля спал с ней в одной кровати? Почему её разбудили ни свет, ни заря?» а главное, как её личное снотворное на полу оказалось. Она что, его свалила? Добыть не может. Жалко ведь. Всё-таки любимый парень, а не какой-нибудь горила с района. «Прости. попи моей это скажи. Она не стальная». Я бы поспорила. «Оля!» Снова крикнули откуда-то издалека. Если быть точнее, из-за двери. А потом ещё барабанить начали. Больно, кстати. Словно по голове стучали, а не по деревянной поверхности. — Да иду, иду! — прокричала девушка так громко, что с той стороны стук прекратился, а вот с этой... — Ты меня оглушила. — Прости! — произнесла тихим голоском и подлетела к парню. — Ты как? — Пойдёт. Они уставились друг другу в глаза. Оля нежно взяла его лицо в свои ладони, наклонилась и оставила на губах лёгкий поцелуй, прошептав на ухо «Доброе утро». А потом... «А теперь вали в свой номер», — девушка резко поднялась на ноги и побежала к двери. «Чего уставился? Если тебя увидят, то конец нашей конспирации». «Ага». «Что, ага, Коль, вставай, они сейчас дверь выломают и...» Однако блондин совершил прямо противоположное действие. Он встал на ноги, отряхнулся, только последовал не на балкон, а к двери. Открыл её и невозмутимо, глядя на ошарашенных двойняшек, которые ещё не успели поднять с пола челюсти, довольно, но немного хрипло сказал. «Доброе утро, дамы!» «Серьёзно?» Но ответа на этот вопрос не последовало. Как ни в чём не бывало, Коля прошёл мимо девушек и зашёл в свой номер. «Откуда у него ключи в кармане взялись?» «А, ладно, сейчас это совсем не важно». «Так вы и правда замутили!» — воскликнула Лиля. «Ничего мы не мутили!» — выкрикнула девушка на весь коридор. «Да ладно! Тогда что он делал у тебя в номере?» «Мы...» «И что ей сказать? Что они просто вместе уснули?» что Оля снова захотела услышать его красивый бархатный голос, только не через стенку, а совсем рядом. Что он спел ей колыбельную, а потом они вместе проснулись. В одежде, между прочим. Никто ж не поверит в этот бред. «Я говорила, что он на Олю нашу запал», — добавила Лиля. «А ещё ты говорила, что её друг-симпатяшка», — вступила Катя. «Разве это не так? Он же красивый до да ужаса. И поэтому ты боишься писать ему в инсте, да?» Впервые в жизни Оля увидела, как смутилась Лиля. За всё время знакомства брюнетка казалась раскрепощённой и уверенной в себе, тогда как её сестра более рассудительной. Теперь они, видимо, поменялись местами. Ну, почти. «Слушай», — Оля подошла к подруге и тихонько шепнула. «Хочешь, устрою вам встречу?» «Да, хочу», — Лиля захлопала в ладоши. «Что хочешь, кого хочешь? А мне сказать?» «Потом всё узнаешь», — брюнетка показала сестре язык. «Пошли завтракать, у нас много важных дел». И день действительно оказался тяжелее, чем предыдущие. Может, потому что они не успели нормально обустроиться, как надо сразу же собирать вещи и ехать в следующий город. Вот она, сумасшедшая гастрольная жизнь. Репетиции, отработка звука, музыки, другой аппаратуры, но этим в основном занимались звукари и сам Коля. Девочкам быстро всё наладили. «Фэл, гитару привезли?» — спросил Коля во время репетиции. «Конечно. Зачем она тебе?» «Нужно кое-что сделать». «Слушай», — Феликс отвёл друга в сторону, «давай ты не будешь самодеятельность проявлять, босс потом по головке не погладит». «Всего один раз, всю ответственность беру на себя», — Коля похлопал парня по плечу. «Это стоит того?» «Ещё как». В то время, как Коля репетировал свои треки на сцене, танцевальный коллектив под строгим контролем Майи ушёл на перерыв неподалёку от площадки. «Девочки отрепетировали хорошо, парни больше огня, чтобы полыхало от вас», — Оля молодец, но огня с Колей тоже добавьте, — дала наставление блондинка. — О, они не только огонь покажут. — Так, Аня, меньше трёп, а больше дела. Ешь давай. На слова маи Оля лишь кивнула. — Почему? Потому что весь день её преследовали то косые взгляды других участников коллектива, то какие-то перешёптывания. И нет, шли они не от Ани, не от двойняшек и даже не от маи От кого? — «Неизвестно, но этот новый статус, от которого трепетало всё внутри, имел обратную сторону медали. Негативную». «Не обращай на них внимания», — шепнула Катя, пока остальные обсуждали новые костюмы к будущему выступлению в Москве. «Вы с Колей, кстати, отлично смотритесь». «Спасибо». Только эти слова не смогли успокоить девушку. Всю репетицию она чувствовала какое-то напряжение. То ли от того, что их с Колей тайно внезапно стало достоянием всего коллектива, то ли от того, что они продолжали играть в конспираторов и во время репетиции только работали, не более того. Или же потому, что девушка ожидала поддержки своего парня, а не подруги, которая не имела никакого отношения к их внезапному роману. «Все в порядке?» — спросил Коля, когда до выхода на сцену оставалось всего минут двадцать. За кулисами потихоньку заполнялся зал, вокруг стоял гул, шум, гам. В общем, все присущее подготовке к концерту. Волнуюсь немного. И все?» Он приподнял миловидное женское личико двумя пальцами, оставив на ее полных губах след от своего дыхания. «И все. Знаешь, — опустился чуть ниже к ее ушку, — ты всегда будешь для меня особенной. Забей на эти слухи, они быстро пройдут. Откуда ты знаешь? Потом расскажу». Я оставил на ее губах мимолетный поцелуй. «Сладкий». со вкусом мятной жвачки и сигаретного дыма. Разве можно быть ещё более счастливой, чем сейчас? Разве можно обращать внимание на косые взгляды, когда один-единственный, такой родной и прекрасный, сейчас смотрит только на неё? По-особенному. Не так, как на своих фанаток или же на близких людей. «Так, готовимся к выходу!» — крикнул администратор концерта. А точнее, в глазах Оли, дяденька с планшетом и большими компьютерными наушниками на голове. «Я люблю тебя», — внезапно признался Коля. «А...» «На выход!» Так Оля и осталась поражённая неожиданностью со стороны парня. «Ладно, потом разберутся. Наверное».